Глава 2. Дворец правителя демонов оказался впечатляющим и совсем не похожим на королевский дворец в Альзании. Весь из благородного черного камня с блестящими серебристыми прожилками. Кое-где встречаются серебристые элементы и даже целые башенки. Минимум округлых, плавных элементов. Акцент на острых и резких линиях. Но во всем этом определенно что-то есть. Мне, пожалуй, нравится. «Пойдемте». "Я провожу вас", сказал Грашль. "А как же Элла?" Несколько секунд демон сверлил карету мрачным взглядом, потом всё же стащил девушку с сиденья, взял на руки. "Идёмте". Так и шествовали. Красноволосый демон с бессознательной Эллой на руках, и я в мятом платье, но с высоко поднятой головой, ещё раз напомнив себе о роли принцессы, старалась сильно не глазеть по сторонам. Шла уверенно, Гордо. По пути нам встречались местные обитатели. Однако, натыкаясь взглядом на демона, заговорить не решались. Из-под тишка я с интересом их изучала. Демоны. Особенно много было демонов: охрана, прислуга, а ещё парочка леди, вернее, две леры, стоящие у окна. Красивые демоницы, высокие, стройные, с хищными, но привлекательными чертами. Один раз на пути встретилась не похожа на демона в лете. У неё тоже были крылья, но не полностью кожистые, с внешней стороны оказались покрыты чешуёй, и глаза у неё с вертикальными зрачками. Вот по вертикальным зрачкам я узнала драконицу. Мне показывали портрет повелителя драконов. Кто бы мог подумать, эти тоже окажутся крылатыми. Где бы мы ни появлялись, тотчас смолкали разговоры. Нас провожали удивлёнными взглядами. Я пыталась вспомнить, не рассказывали ли мне чего об этом Грашль. Но нет, его лицо мне совершенно незнакомо. Это южная крыло дворца, отведено для невест, пояснил Грашль. А это ваша комната. Он остановился перед дверью. Приложите ладонь к руне. Она настроится на вас. Никто посторонний не войдёт, за некоторыми исключениями. За некоторыми исключениями, уточнила я, послушно прикладывая ладонь. Руна была начертана посреди двери. От моего прикосновения она вспыхнула красным, дверь открылась. Для его темнейшества не существует ограничений, пояснил Граш. Прекрасно, но будем надеяться, у правителя демонов не найдётся повода фоломиться ко мне без предупреждения. Я переступила порог, чуть посторонилась, пропуская демона с Эллы на руках. и замерла. Контраст оказался таким резким и ярким. Только что мы шли по чёрным коридорам с серебристым декором, и вот уже глаза слепит обилие позолоты. Бежевые стены и просто какое-то кошмарное обилие золотой лепнины. Демон споткнулся, не упал, равновесие удержать всё же смог. Я обернулась к нему. Грашель тоже выглядел слегка ошалевшим. Наверное, его темнейшество решил оформить эти покои в стиле, который может понравиться человеку. И вот эта помпезная безвкусица должна мне понравиться? Гадость. А впрочем, чему удивляться? Демон не лучшего мнения о людях. Я отнесу вашу служанку в смежную комнату. Демон кивнул на дверь справа. Комната для прислуги. Я представила, как Элла начнётся в незнакомом месте. вспомнит демонов и снова заголосит. Оставьте её здесь. Положите на диван. Демон пожал плечами и уложил девушку на диван. Дальше разберётесь сами. Мне пора, сказал Грашший. Ещё раз спасибо, бросила я вслед. Если бы не вы? Он обернулся, смерил меня очередным задумчивым взглядом. Не за что, принцесса, и вышел из комнаты. Ну ладно, будем разбираться. А моим присутствием после такого появления забыть не должны. Значит, кого-нибудь отправят, чтобы объяснил, что здесь и как, или хотя бы покормят. Между прочим, если бы у меня была цель продержаться на отпоре подольше, я бы решила, что столь необычное появление мне только на руку. В компании с демоном явно не последним в империи, наверняка приближённым к правителю. Да ещё он собственнарочно нёс мою служанку думал, такого здесь ещё не видели. Подумалось, что можно было бы сделать какую-нибудь гадость, скажем, опозорить Веру за то, что её отец решил от меня избавиться. Но от этой мысли пришлось отказаться. Во-первых, у меня нет доказательств. Догадки это всего лишь догадки. А во-вторых, нет гарантий, что мне не сделают гадость в ответ. Опозорю Веру и всё, домой не вернут. Как ни крути, придётся играть по установленным правилам. Продержаться пару дней и вылететь на первом же испытании, при этом сильно не опозорив Виру. Бесит, конечно, вся ситуация, но очень уж хочется вернуться на землю целой и невредимой. Пока обследовала комнаты, помимо гостиной, отыскав просторную ванную и спальню, служанка очнулась. Не заголасила, только испуганно запищала. Ваше высочество, ваше высочество, вы здесь? Здесь. Я вернулась из спальни в гостиную. Простите меня, я потеряла сознание. Элла торопливо села и даже попыталась встать на ноги, но я знаком показала ей оставаться на месте. Не хватало ещё, чтобы она опять упала и покалечилась. Тебе разве не сказали, что мы на отбор отправляемся к демонам? Сказали, служанка понурилась. Но я думала, что справлюсь. А вблизи демоны оказались такими страшными? Мне показалось, они довольно симпатичные, но всё равно страшные. Элла вытаращила глаза. Клыки, крылья и эти нечеловеческие лица. Жуть. Я вздохнула. Очень надеюсь, что ты не будешь больше падать в обмороки и каждый раз вздрагивать при виде демонов. Их в этом дворце полно. Я обещаю, Ваше высочество, я возьму себя в руки и буду сильной. Прекрасно. Тогда можешь пока идти в свою комнату осваиваться. Благодарю ваше высочество. Элла сбежала к себе. Я устало плюхнулась на диван. Уже успела выяснить, что почти всё необходимое здесь есть: полотенца, шампуни, гели и прочие радости жизни. Даже расчёска и кое-какие мелочи. А вот моя одежда осталась на дороге. И это очень плохо. У меня даже ночной сорочки с собой нет. Дикий визг заставил подскочить. Сначала показалось, что это снова Элла кричит, но прислушавшись, поняла, что визг всё же какой-то другой, и доносится он из коридора. Не раздумывая, что и кого могло напугать во дворце правители демонов, бросилась к двери, торопливо открыла, высунулась в коридор. Кричала девушка: "Кажется, человек". Но её лицо красовался длиннющий порез, стремительно набухающий кровью. Две демоницы вскались и растопырили крылья в разные стороны. Загоняли несчастную девушку, буквально прижимая к стене. Осторожнее надо, деточка. Дворец демона это такое опасное место. Можно случайно напороться на крыло, коготь или зуб. И не только щекой, говорила черноволосая демоница. Крылья у них такого же цвета, что и волосы. Так что крылья у неё тоже были чёрные. Лучше сидеть в своей комнате и не выходить оттуда никогда, добавила вторая с зелёными волосами. В её голосе послышалось шипение. Впрочем, в комнате тоже может быть опасно. Для такой хрупкой человеческой девушки опасно везде. Тебе не стоило сюда приезжать, черноволоса схватила девушку за горло, там выпучив глаза. Захрипела Придётся вмешаться, пока не придушили. Эй, что здесь происходит? окликнула я, переступая порог. Демоница с зелёными волосами тут же метнулась ко мне и схватила за горло. Не знала, что они так быстро двигаются. Глупая человеческая девка. Тебя не учили уважать демонес. Я при всём желании не могла ответить. Жёсткие пальцы придавили горло, я задыхалась. сообразив, что может убить, демоница ослабила хватку. А вам не говорили, что, прохрипела я. Надо уважать его темнейшество. Что? Что за чушь ты несёшь? прошипела демоница и отшвырнула меня. Я ударилась о стену, закашлялась, рефлекторно хватаясь за горло. На глаза выступили слёзы, но я торопливо их смахнула. Выпрямилась, посмотрела на демоницу твёрдо и уверенно. «Чушь? Мои слова о том, что нужно уважать его темнейшество?» Голос все так же хрипел. «Похоже, эта демоническая дрянь повредила мне связки». «Да как ты смеешь!» – прорычала она. «Мы уважаем его! Но при чем здесь ты, жалкая человеческая девка?» «А при том, что я лично получила приглашение!» «Черт, да так говорить невозможно! Першит просто жутко!» Вы считаете, имеете после этого право мне навредить или вонь ей? Полагаю, она тоже получила приглашение. Его темнейшество не обрадуется, если вы посмеете сократить ему выбор. Демоница просверлила меня злобным взглядом. Какой из вас выбор? Аркая, пойдём, оставим их, окликнул черноволосы, отступая от девчонки. Всё равно сдохнут на первом же испытании, и нам не придётся делить коридоры с этой грязью. Неверно, названа Аркая растянула губы в улыбке. Зачем марать руки, когда они сами сдохнут? Дима не уснули? Я разразилась кашлем. Девушка всхлипнула. Они правы. Мы умрём. Мы не выживем здесь. Когда приступ кашля отступил, я посмотрела на девушку. Несчастная сидела на полу, испуганно сжавшись в комочек. Пойдём, я протянула ей руку, помогая подняться. Пойдём ко мне. Тебе нужно успокоиться. Я закрыла дверь, убедилась, что магический замок сработал, и только после этого позволила себе немного расслабиться. Усадила девушку на диван, налила в стакан воды, подала ей. Увы, ничего более подходящего здесь не нашла, ни чая, ни успокоительного. Кстати, упущение. Пока моя гостья судорожно пила, налила себе. Как тебя зовут? Увы. Но даже после нескольких глотков воды голос хрипеть не перестал. Стелла. Стелла Неадорская. Я принцесса Неадории. Ну вот, хотя бы реветь перестала. Я Вера Альзанская. Будем знакомы. Принцесса, значит, красивая, нежная кукольная личико, золотистые волосы до талии, большие голубые глаза и пухлые розовые губки. Смотрюшь на неё и сразу понимаешь принцесса. Вот такими я себе и представляла принцесс. А глядя на себя в зеркало, никогда бы не подумала, что где-то в другом мире может жить принцесса с такой же внешностью. Нет, на внешность я не жаловалась, просто, ну, не вяжется она с титулом принцессы. Хотя кое-что с тело всё же портит. Обрать рану было нечем. Никакой аптечки в покоях я не обнаружила. Но проводила принцессу в ванную, где она смогла промыть порез хотя бы обыкновенной водой. Потом, когда кровь наконец остановилась, вернулись в гостиную. "Ты не переживай", сказала я, присаживаясь рядом со Стеллой на диван. "Эти демоницы слишком обнаглели, но они не имеют права нам навредить. Ты ведь получила приглашение от его темнейшества". "Получила". "Вот, значит, если кто-то осмелится тебе угрожать, Сразу говори, что они идут против воли его темнейшества. Вряд ли у них останется запал. Но дело ведь не в этом. Ты о чём? Мы ведь погибнем. На первом же испытании погибнем. Кто тебе сказал? Они? Они просто хотят тебя напугать. Это все знают. Люди не выживают на тёмных отборах. На тёмных отборах? Это что ещё за новость? Подожди, Стелла. Я ещё раз спрашиваю: откуда ты это взяла? Ты что, правда не понимаешь? Изумилась она. Объясни, потребовала я. Эти отборы созываются не в первый раз. Его темнейшество Альхиорш ещё ни разу не созывал отбор, но другие демоны созывали. И драконы тоже. Людей приглашают, но люди умирают. Мы просто не способны выдержать все эти испытания. Здесь, знаешь, какие будут испытания? Нет, никто не знает, но они всегда ужасные. И человеческие девушки гибнут, никто ещё не выжил. Ни разу. На глаза Стеллы снова навернулись слёзы. Мы обречены. Не может быть. Или может, с этих сволочей сталось бы отправить меня умирать вместо их любимой дочурки. Так, Стелла, давай разберёмся. Может быть, Во время отбора случались какие-нибудь несчастные случаи? Может, так просто совпало? Люди слабее это факт. Но ведь можно вылететь с отбора сразу, на первом испытании, не дожидаясь дальнейших, вылететь и отправиться домой. Нет, это невозможно. Ты что? Принцесса замотала головой. С отбора не выгоняют. То есть, как не выгоняют? Ты на самом деле ничего не знаешь. Родители скрыли от тебя? Наверное, не хотели лишать надежды. В глазах Стеллы отразилось понимание и сочувствие. К чёрту сочувствие. Я ничего не понимаю. Объясни, что ты имеешь в виду? Как это не выгоняют? Тёмный отбор? Это страшно. Это борьба за жизнь. Испытания опасны и сложны. Демоницы, драконы и другие высшие расы выдерживают. Мы всего лишь люди. Мы погибаем сразу, но с отбора никогда не выгоняют. Невесты остаются, проходят дальше, пока живы. Высшие расы, конечно, выживают. Они такие сильные, выносливые, одаренные. Попав на отбор, с него уже нельзя уйти. Придется проходить испытания, пока... пока можешь. Его темнейшество будет знакомиться с невестами, смотреть, как они справляются с испытаниями. К концу отбора он выберет. ту, которая лучше всех прошла, или ту, которая больше всего понравилась. Но до конца отбора доходят все, кто сюда попал и кто выжил. Значит, у нас всего два пути: или умереть, или пройти до конца. Мы не пройдём, Виера. Это невозможно. Люди на таких отборах гибнут всегда. Меня обманули. Обманули. Казалось, что-то не сходится. Да, их слова звучали не слишком логично, настораживались с самого начала. Но мне не оставили выбора, кроме как согласиться. Я чувствовала подвох, но не ожидала, что он окажется таким грандиозным. Вот почему они не хотели, чтобы Вера отправилась на отбор. Они не хотели, чтобы их дочь погибла. И Вера тоже умереть не хотела. Поэтому нашли меня, так похожую на неё. Меня отправили умирать вместо неё. Вира, ты в порядке? Стелла коснулась моей руки. В порядке? Да какое к чёрту в порядке может быть, когда нас отправили подыхать? Я посмотрела на Стеллу и решительно сказала: "Значит, нам придётся стать первыми. Кто выживет и пройдёт эти испытания?" "Ты не понимаешь", она с грустью покачала головой. "Это невозможно". Никто не выживал никогда из людей, потому что мы самые слабые из всех. Но ты сама сказала, что понятия не имеешь, какие будут испытания. Этот Альхиорш, я тут же поправилась, его темнейшество впервые проводит отбор. Мы не можем знать заранее, что и как он будет проверять. А значит, есть шанс, что в этот раз всё будет иначе. И в любом случае не стоит хоронить себя раньше времени. Ты так веришь, что мы можем справиться? удивилась Стелла. А мы должны справиться. Я не собираюсь умирать. Я тебе не советую. Спасибо, принцесса снова всхлипнула. И за поддержку, и за то, что вступилась за меня. Нас людей на этот отбор пригласили только двоих, но я не ожидала, что ты осмелишься вступиться за меня. Ты сама сказала, что нас только двое. Нужно держаться вместе. На испытаниях не получится. Значит, вне испытаний. А то эти демоницы слишком наглые. Их оскорбляет, что какие-то человечки наравне с ними будут участвовать в отборе. А пусть оскорбляются. Думаю, они оскорбятся ещё больше, когда поймут, что мы будем участвовать дальше, решительно заявила я. Стелла смотрела на меня недоверчиво, но больше не спорила. А знаешь, она вдруг улыбнулась. Ведь только мы получили приглашение. Остальные-то сами приехали, да ещё прошли предотбор. Ты, наверное, сейчас удивишься, но я снова попрошу тебя объяснить. Принцесса удивилась, однако пояснила. Когда его темнейшество объявил об отборе, для демониц это стало невероятной новостью. Для дракониц тоже, но, наверное, всё-таки меньше. У них и свой правитель есть, пока ещё не женатый. Многие демоницы захотели сюда попасть. Некоторые драконицы решили попытать своё счастье. Их, конечно, было много, и им пришлось пройти проверку. На отбор попали только избранные. Иначе, наверное, все желающие не поместились бы в этом дворце. Да и сам его темнейшество, может, не всех желал видеть здесь. На отборе А люди никогда на тёмный отбор не рвутся. Поэтому людей приглашают. Его темнейшество Альхиорш написал приглашение лично тебе и мне. Как интересно получается. Значит, нас возненадет ещё сильнее, если мы выживем. Но будем решать проблемы по мере их поступления. Для начала придётся всё-таки выжить. Хотела ещё спросить, что значит тёмный отбор? Почему именно тёмный? но решила, что это будет уже слишком подозрительно. От меня могли скрыть кое-какие подробности, но что такой тёмный отбор, если таковой проводится уже не в первый раз. Я знать обязана. Где бы раздобыть эту информацию? В библиотеке? Вряд ли мы имеем право свободно разгуливать по дворцу. Или всё-таки? Вот, видишь? Я выдавила улыбку. Очень старалась, чтобы она получилась ободряющей. Его темнейшество выбрал именно нас. Наверное, не просто так. Мы должны справиться. Я говорила с уверенностью, какой на самом деле не испытывала, но Стеллу хотелось поддержать, а ещё хотелось понять, какого чёрта нужно приглашать человеческих девушек, если они не выдерживают и погибают на этих отборах. Демонический садизм? Желание проредить человеческий род? Этот алхиёш по мелочам не разменивается. пригласил сразу принцесс. Гад. Так бы и выдернула крылья садистскому уроду. В дверь постучали. Мы со Стеллой недоумённо переглянулись. Честно говоря, после нашего разговора открывать не хотелось. Наоборот, хотелось забаррикадироваться и никого к себе не пускать. Пусть попытаются вытащить. Но куда деваться? Пришлось всё же встать и открыть. На пороге обнаружилась очередная демонится. Собирайтесь, в ампара на ритуальное открытие отбора. Ритуальное? Это ещё что за новость? Собирайтесь, на самом деле оказалось равносильно. Мы ходим немедленно. Времени на подготовку, чтобы, скажем, переодеться во что-нибудь предназначенное для ритуальных церемоний, нам не оставили. Мы вышли, обнаружили, что в коридоре уже полно народу. Димоницы, драконницы, После того, как позвала нас со Стеллой, демоница вывела в коридор ещё нескольких участниц, а потом куда-то всех повела. Я опасалась, как бы нас опять не начали травить, но пока всё было спокойно. Видимо, травить и угрожать они могут только тихонько в углу, когда никто не видит. Единственное, что побеспокоило это пара взглядов, брошенных на паре Стеллы, и последовавшей за этим ухмылки. Знаешь, чего ожидать? Негромко поинтересовалась у принцессы. Нет, людям почти ничего об этом не известно. Может, демоницы и драконицы знают, а мы нет. Посмотрим. Надеюсь, ничего страшного. Пока шли, я присматривалась к остальным участницам, пыталась посчитать, сколько каких раз. Но вертеться было бы некрасиво, так что в итоге задумку пришлось бросить. Проводница привела нас в просторный зал с чёрными стенами. Окон здесь почему-то не было. Зато в стенах располагались ниши, а в нишах свечи. Впереди, в дальнем конце, обнаружилось небольшое возвышение. На полу лежала каменная плита, испёчрённая какими-то символами. Отсюда трудно было понять, это магические руны, которые мне показали во время обучения, или просто какие-то чёрточки. Проводница повернулась к нам. Меня зовут Итеш. Именно я буду вести вас по дбору, сообщать новости и порядок испытаний. Также по всем вопросам можете обращаться ко мне. Значит, мы с этой демоницей ещё не раз встретимся. На фоне остальных она как-то особенно выделяется. Может быть, удивительно утончённой красотой, невероятной серебристой волосами, прямые и сверкающие до середины бёдер, серые, отливающие серебром крылья, яркие синие глаза. Великолепная фигура, откровенное платье. А впрочем, откровенные платья были у всех димониц. Видимо, у них мода такая. Сейчас состоится ритуал открытия отбора, и проведёт его, конечно, жених, его темнейшество Альхёрш Нарт-Арш. Оказывается, демон уже давно был здесь, скрывался в тени одной из ниш, но после объявления выступил на всеобщее обозрение. Не знаю, Может быть, диманицы и драконы чувствовали его присутствие, как мне рассказывали. У них хорошо развита интуиция, намного лучше, чем у людей. Но ещё лучше у них работает обоняние. Однако все эти мысли промелькнули и почти тут же покинули меня. Я невольно залюбовалась. Альхиорш походил на хищника, который пока сыт и лениво расслаблен, но если будет необходимо, нанесёт молниеносный удар. плавные, наполненные потаенной силой движения, быстрые, экономичные. Портрет, который мне показали, не передавал ничего. Теперь же, глядя вживую, я понимала, что этот мужчина, этот демон, смертельно опасен. С таким шутки плохи, нужно быть всегда на стороже. Но и это не поможет. От него вообще ничего не поможет. Высокий намного выше остальных. Плечи не такие широкие, как, скажем, у Грашеля. Но тело сильное, в этом можно не сомневаться. Внимательный взгляд ярких зелёных глаз. Белые волосы длиной примерно до середины лопаток и кожистые крылья с острыми когтями на концах. Крылья мощные, большие, не белые, как можно было бы предположить, серебристо-серые. Очень красивая. Уважаемая Лэрре, ней, Раяны, вейше и ваше высочество. Дэмон перечислил всех леди разных раз. Похоже, все остальные именно леди. Принцесса здесь только мы со Стеллой. Арат, видите, вас на своём отборе. Альхиорш как-то подозрительно хищно улыбнулся. А теперь начнём. Я мысленно перечисляла: Лэрры, демоницы, Нэй, драконницы, Наяры, тёмной эльфийки. А Вейша? Что значит? Кто такая? Ни о каких вейших мне ничего не рассказывали. Лерра Иршанерт Шерр объявил Альгиорш, и как у него только язык не сломался. Вперёд вышла демоница с красными волосами и такими же красными крыльями. Короткое тёмно-синее платье с глубочайшим декольте выглядело вызывающе, несмотря на благородный цвет. "Да, ваше темнейшество", она подошла к правителю. Демон поднялся на плету. и протянул Ирше руку, помогая ей подняться. Я затаила дыхание, наблюдая за ритуалом. В руках Альхиорша заклубилось красноватое облачко. Оно почти тут же рассеялось, зато теперь на ладони лежал пожелтевший свиток. "Перечитайте клятву, Лера Ирша", сказал демон, передавая Ирше свиток. "Клятву? А вот это мне уже не нравится. Очень не нравится". «Эсвере карте» – начала демониться. Язык звучал иначе, не так, как тот, который я понимала сразу, едва очутилась в этом мире. Но откуда-то из глубин подсознания пришло понимание. На этом древнем темном отборе я, Ирша Неарт Шерре, клянусь стать невестой его темнейшества, Альхиорша Неарт Арша. Я пройду этот отбор от начала и до конца. Не остановлюсь, пока могу идти. С этого момента и до конца договора я невеста Альхёрши Неарт Арша. В руках правителя внезапно оказался кинжал. Альхёрш взял демоницу за руку и провёл лезвием по её ладони, оставляя неглубокий надрез. Рана тут же наполнила кровью. Демон произнёс: "Я принимаю клятву. Ты моя невеста". Сказал он это на том же странном языке. А потом что-то сверкнуло над их руками. Ирша слегка вздрогнула и продемонстрировала нам затейливый символ на ладони. Ё-моё, вот это клятва. Теперь понятно, почему со отбора не выгоняет. Даже если Альхиорш возненавидит участницу, он не сможет её выгнать. Магическая клятва. Я ни черта не понимаю в магии, но уверена, что эта клятва уже не отпустит. Либо пройдёшь отбор от начала и до конца. либо погибнешь на каком-нибудь испытании. Жутко, прошептала Стелла. Я ничего отвечать не стала, только легонько коснулась её руки. А что тут говорить? Я тоже напугана, но разве мы можем что-то сделать? Попытаемся убежать, и нас поймают. Придётся пройти этот ритуал, дать магическую клятву. Любопытства уже никакого не было. Но я всё равно внимательно наблюдала и старательно запоминала всех, кого вызывал Альхиорш. Возможно, от этого знания тоже будет зависеть моя жизнь. Но что, если я не смогу пройти ритуал? Все называют своё имя, мне же придётся назвать не настоящее. Ведь это что-то значит? Магия может отреагировать как-то на имя, которое мне не принадлежит. Может, ритуал вообще не сработает, потому что я никакая не Виера. И не должна клясться её именем. И если ритуал не сработает, меня отпустят, разрешат вернуться домой. Или всё гораздо страшнее. Это же магия. Я совсем ничего не знаю о магии. Она может наказать за попытку назваться чужим именем. Убить, например. Несмотря на растущую тревогу, я внимательно наблюдала и запоминала. Насчитала 9 демониц, 5 драконец и двух эльфиек. Эльфийки то же тёмные, как и демоницы и драконницы, обе с чёрной кожей и белыми волосами. Правда, одна с белоснежными, а у второй волосы слегка отливали сиреневым. И, конечно, заострённые длинные уши. А вот крыльев для разнообразия у эльфиек не оказалось. Выйшла Рейла Архдиран. А вот и таинственная Вейше. Вперёд вышла черноволоса красавица с белой кожей и ярко-красными губами. Кто же она такая? И почему об этой расе мне ничего не рассказали? Не демоница, не драконница и не человек. Стелла как-то подозрительно задрожала. "Ты чего?" шёпотом спросила я. "А ты не видишь? Это же высший вампир. Они одни из самых опасных существ в мире для людей". "Вампир? Серьёзно? В этом прекрасном тёмном мире ещё и вампиры водятся?" Потрясающе. И, кажется, догадываюсь, почему мне о вампирах ничего не сказали. Не хотели, чтобы я покончила с собой от ужаса, лишь бы не ехать на проклятый отбор, собравший в одном замке все кошмары мира. Её высочество Вера Альзанская. Ну что ж, придётся идти. Я решительно направилась к алькёршу. Сердце взволнованно колотилось, но я старалась держаться и ничем не показывать своего страха. Нет. Демона я не боюсь, а вот последствия такого ритуала. Да, боюсь. Но иду решительно, с высоко поднятой головой, несмотря на то, что уже спустя несколько минут обман может раскрыться. Что тогда сделают со мной? Страшно представить. Когда моя рука оказалась в ладони Альхёрше, его глаза впились в моё лицо. Показалось, демон слышит стук моего сердца. Наверное, на самом деле слышит. Он ведь демон. «Почитайте, ваше высочество!» И я зачитала клятву. Ничего другого не оставалось. Голос по-прежнему не восстановился, хрипел и звучал тише, чем того хотелось бы. В глазах Альхиорша мелькнуло удивление, но перебивать меня он, конечно же, не стал. На этом древнем темном отборе я, Вира Альзанская, клянусь стать невестой его темнейшества, Альхиорша Неарт-Арша. Я пройду этот отбор от начала и до конца. Не остановлюсь, пока могу идти. С этого момента и до конца добора я невеста Альхёр Шеннарт Арша. Невеста, не просто участница, а уже невеста. Радует только что этих невест много, и некоторые после отбора вернут себе свободу. Все, кроме одной, которую выберет демон. Дочитала клятву, затаила дыхание. Что теперь будет? «Как?» — ответит магия. «Пронзит молнией за ложь. Разверзнет пол подо мной. А может, не откликнется или...» Альхиорж провел по ладони лезвием кинжала. Я закусила губу, чтобы не вскрикнуть от боли. Кровь стремительно наполнила ранку. «Я принимаю клятву. Ты — моя невеста!» — произнес Альхиорж. «Одна секунда. Вторая. Третья. Пугающее ожидание». Да взвона натянутые нервы. Но вот что-то вспыхнуло. Ладонь снова обожгло. Ранка затянулась, на коже засиял красным светом затейливый символ, точно такой же, как у всех до меня. Магия запечатлела клятву. Ритуал свершился. Вот и всё. Пути назад нет. Но почему она сработала? После меня вызвали Стеллу, а Анна оказалась последней. При виде пореза на лице принцессы Альхиорш приподнял бровь, но ничего не сказал. А когда ритуал завершился, и теща повела нас назад. Завтра с утра экскурсия по дворцу. Покажу, где вы можете проводить время. Во второй половине дня состоится первое испытание, по пути пояснила и теща. Сейчас я провожу вас в трапезную. Вы можете приходить в трапезную или через своих личных служанок заказывать еду к себе в комнату. Многозначительный взгляд демоницы прошелся по нам со Стеллой. Похоже, нас в трапезной видеть не хотят. Или и Тэша решила, что мы сами не захотим, побоимся? Несколько демониц хмыкнули, но комментировать не стали. И Тэша показала трапезну, поужинали все вместе. В последний раз демоница нас проводила. «Завтра первое испытание», – испуганно прошептала Стелла. «Мы справимся». «Сделаем все возможное, чтобы справиться», – заверила я. Страх из глаз принцессы не исчез. Что уж говорить, я сама напугана. Попрощавшись со Стеллой, вошла к себе, закрыла дверь. Снова на всякий случай проверила, активирован ли магический замок. Повернулась и чуть не вскрикнула от неожиданности. Посреди комнаты стоял Альхиорж. «Ваше темнейшество?» – прохрепела я. Об этом я как раз хотел поговорить. Откликнулся демон, внимательно рассматривая меня. Почему вы хрипите? Я не слышал, что у принцессы Альзанской были проблемы с голосом. Иначе не пригласили бы на отбор? Чёрт, я просто что-то разнервничалась. После всего этого ритуала с клятвой, да ещё наедине с демоном. Вряд ли мой вопрос можно назвать вежливым. Полагаете, Я приглашал, ориентируюсь исключительно на внешние данные. По губам правителя скользнула улыбка. Не знаю, а на какие ещё? Почему вы хрипите? повторил Альхиорш. Извините, но я бы не хотела об этом говорить. Через пару дней пройдёт, надеюсь. Альхиорш приблизился ко мне. Так молниеносно. Я вздрогнула, но отпрянуть не успела. Демон придержал меня за талию. Второй рукой коснулся шеи, провёл по коже кончиками пальцев, поднёс их к губам и внезапно лизнул. Что он творит? Демонится. Аркая. Откуда вы? Её запах. Но вы лизнули, не просто понюхали. Запах тоже можно ощутить через вкус. Через вкус намного ярче. Усмехнулся Альхёш. Между прочим, вся эта ситуация напрягает. Один на один в запертой комнате, куда никто больше не войдёт. Стоим очень близко. Рука демона лежит у меня на талии, не давая отстраниться. Смотрим глаза в глаза, а уж разговор его совсем нервирует. Вы настолько ярко ощущаете запахи, значит, можете сказать, где я была весь этот день, с кем общалась? Между прочим, не праздное любопытство. Это на самом деле нужно знать. Мне настолько ярко И если только оближу вас с ног до головы. Предположил Альхиорш заинтересован и даже руку мою взял, медленно поднося к губам. Глаза демона при этом внимательно наблюдали за мной. Не знаю, чего он ожидал от юной восемнадцатилетней особы королевских кровей. Нет, мне тоже 18 лет, как и настоящей Виере, но в конце концов, наши миры слишком отличаются. Шарахаться от мужчин я как-то не привыкла, и от демонов тоже. Вообще ни с демонами попросту не было опыта, чтобы выработать шарахательную привычку. Хотя, может, ещё выработаю, если обнаружится необходимость. Не стоит, оставьте мне парочку тайн. Я улыбнулась. Демон Замир так и не донеся мою руку до своих губ. Если вы так хотите, усмехнулся он. Что же касается запахов, При помощи обоняния я могу уловить только самые яркие запахи, которые не успели выветриться. Однако самый надёжный способ почувствовать все запахи, какие ещё сохранились, даже очень слабо, это попробовать их на вкус. Я чувствую, что вы были напуганы. Чувствую, что проходили через арку портала. Магия оставляет яркий запах, а вкус вашей кожи подсказал, что аркае хватала вас за горло. Она вам угрожала, ваше высочество? Ничего особенного. Она просто выразила недовольство по поводу моего присутствия на отборе. Вот как? Недовольство, значит. Альхиорш недобро прищурился. Думаю, мы всё уладили. Ступайте из-за неё. Зачем? Не привыкло доносить на других. Даже если вас душат, это, конечно, может стать серьёзной проблемой. Если Аркай не угомонится. Что же теперь будет? А что бы вы хотели? Он издевается или проверяет? Воон как внимательно смотрит. Я бы предпочла пока оставить всё как есть. Мы поговорили с Аркаем и, кажется, друг друга поняли. Альхиорш заинтересованно вздёрнул бровь. Даже интересно. Как мог проходить этот разговор? Уже не с моим горлом в руках Аркаи. Боже, что я несу? Совсем свихнулась. Но сегодня и вправду безумный день. Надо полагать. Пока она вас душила, вы не могли ничего говорить. Хмыкнул Альхёрш. "И вы не боитесь повторения?" Хотела я поинтересоваться, какого повторения он ожидает, если у них люди гибнут только так на этих отборах. И вообще, не факт, что я доживу до завтрашнего вечера. Подавив раздражение, В конце концов было бы глупо набрасываться на местного правителя с обвинениями, ответила прямым взглядом. На данный момент у меня есть другие поводы для страха. Что-то странно промелькнуло в его глазах. Одобрение? Ещё больше интерес? Вы правы, усмехнулся Альёш. Взгляд демона внезапно сделался жёстким. Будет даже жаль, если вы завтра умрёте. С этими словами он провёл рукой по моей шее. Лёгкое тепло скользнуло по коже и проникло внутрь. Я дёрнулась. Демон больше не удерживал. Наконец отстранился и направился к двери. Альхёрш ушёл, а я некоторое время ещё стояла, глядя в одну точку перед собой и пытаясь разобраться. Нет, его слова меня не задели. По большей части мне плевать, что там себе надумал Альхёрш. Меня волнует другое. На кой ему приглашать человеческих девушек на этот отбор, если уверен, что они не выживут? И ещё, как мне-то выжить на завтрашнем испытании? Подозреваю, оно будет сложным, убийственно сложным. Кстати, кажется, голос вернулся. С порезом Стеллы. Альхёрш тоже пойдёт разбираться.